Глава 13. Башня пустоты снова встречала гостей. Пьер почувствовал присутствие Кёрнера ещё до того, как тот переступил порог. Казалось, магическая защита доведена до совершенства, но Пьер опасался, будто что-то упустил. Но как понять, что именно? Вот на Кёрнера и можно было проверить, только ссориться с коллегой магистр не желал. Снова ты, заметил фигуру в чёрном плаще. А ты ждал кого-то другого? усмехнулся Фернан. Нет, Пьер действительно не ждал. Давно понял, что Полли не придёт, и каким бы чудовищем ни стал Андре Веиран, он ей дороже, чем кто-либо в мире. Что-то ты не весел, приятель, хмыкнул Кёрнер. Как ведёт себя пустота? После того, как Веиран перестал её раздражать, потише. Пустота действительно притихла. Только Пьеру всё время казалось, что она стоит за плечом. Оглянись и увидишь. Жутко. Зачем? Зачем способность чувствовать вернулась? Без неё было намного проще и легче жить. А теперь безстрашный магистр боится тени. Элиан чувствовал себя жалким, настолько, что хотелось крушить всё вокруг, лишь бы избавиться от этого ощущения. Веран всех раздражает, хмыкнул Фернан. Мои люди донесли мне, что наш общий приятель всюду суёт свой нос. Я терпел его, пока считал, что он сможет пробудить светлый артефакт, а теперь не вижу смысла позволять этому поганцу больше, чем следует. И что ты собираешься делать? спросил Пьер. Перед глазами на миг будто встало лицо Полли, если бы Анри не было. Может быть, рано или поздно убрать его, ответил Кёрнер. Как думаешь? Предлагаю не действовать сгоряча, сказала Элиан. Понаблюдать немного. Кстати, я выяснил личность убийцы Таймуса, но понятия не имею, как его отыскать. Попробуешь? С удовольствием в глазах Фернана читался интерес. И кто же он? Некий Андре Варне, если верить слухам, внебрачный сын Виктора Веирана. Скажи, Фернан, а твой учитель Тейнер обладал только тёмной магией? И не было ли в его тёмно-магическом роду других примесей? Я ничего об этом не знаю, пожал плечами Кёрнер. Нужно поднимать архивы. Думаешь, отметилась королевская ветвь, и Андре на самом деле сын Тайнэра? Я не исключаю такой возможности. Так, стоит проверить. Я подниму документы. И вообще, Илиан, я знаю, что ты терпеть меня не можешь. Только пора объединиться, иначе плохи будут наши дела. Если хоть один из нас пострадает, гарандии придёт конец. Ты это понимаешь? Кёрнер, который говорит об объединении, это было любопытно, но в кое-то веки тёмный магистр был прав. Это касалось и Андре, и Анри, и ситуации с магистром Света. Хорошо, протянул он руку коллеге и пожал горячую ладонь. У меня тоже есть идея. Думаю, может сработать. Филип. После горячки последних дней напала апатия, и я, проснувшись, долго таращился в потолок, прежде чем встать. Несмотря на ранний час, в комнате уже было душно, и первым делом хотелось открыть окно. Вы нельзя сказать, чтобы свежий воздух ворвался в комнату. Скорее стало ещё жарче. Придётся нанимать бытового мага, пока я не сошёл с ума от жары. Жители Гарандии. Вдруг послышался зычный голос. Слушайте указ магистрата от 5 июня сего года. Каждому светлому магу и магичке надлежит явиться в башню света в течение ближайшей недели, дабы пройти проверку на совместимость с артефактом света. Те же, кто откажется проходить проверку, будут заключены под стражу и привлечены к ней принудительно. Похоже, магстрат совсем отчаялся. Ладно, мужчины, но девушке-то зачем? Никогда магстром не становилась женщина. Однако даже аномальная жара показывает: магстр света необходим немедленно, иначе урожая и ожидать не стоит. Умылся, и стало немного легче. Завтракать не хотелось, но зеркало говорило, что если продолжу мало есть и много тренироваться, придётся переквалифицироваться в стихийного мага потому что будет сносить ветром. Спросил у Жерара, ушел ли Анри. Оказалось, что нет, и они с Полли тоже еще не покидали комнату. Полинину комнату, так что можно было надеяться, что между ними воцарилось хрупкое перемирие. Хоть бы это было правдой. А мне надо подумать, как сломать защиту одного конкретного учебного заведения, раз уж брат не торопится сдержать слово». Поэтому я направился в тренировочный зал. Стоит попытаться воссоздать тесла из защиты, которые стоят на Чёрной звезде. Я ведь со прикасался с ними, должно получиться. Нужно лишь немного терпения и везения. Но мне решительно не везло, потому что как только я призвал первый щит, в дверь постучали. Тьма. Месье Филипп вас желает видеть, Роберт Гейлен доложил Жерар. Я пытался сказать, что вы заняты, только я уже не слушал. Роб, здесь? Откуда? Эх, я снова не вышел на связь, но было не до того, а я уже летел вниз по лестнице через две ступеньки, чтобы увидеть в гостиной знакомую фигуру в чёрном. Роб никогда не думал, что буду так рад видеть Гелена, но сейчас едва не лопался от счастья, похлопал по плечу Не обращая внимания на мрачную недовольную физиономию. Роберт есть Роберт, его не изменишь. Надо же. Ты жив, Фейран, извивительно заметил он. Вчера даже ночью на связь не вышел. Или передумал искать лис? Прости, затараторил я. Ты просто не представляешь, какой дурдом тут творится. Идём лучше в мою гостиную, расскажу. И потащил Роберта наверх, чтобы нам уж точно никто не помешал говорить навесил на дверь парочку заклинаний для верности, и мы расселись в креслах. Я даже забыл предложить ему угощение. Да и Роб явно не за этим пришёл. Так почему ты здесь? спросил я, едва убедился, что никто не станет нас беспокоить. Очередной сюрприз от начальства, если бы исключили меня, веран мрачно ответил Роб. Так что ситуация скверная на самом деле. Исключили? За что? Я не верил своим ушам. Атаковал магией одного придурка. Не сдержался. Но, думаю, его специально ко мне подослал Рейдес, когда понял, что я ищу его тайник. Роб, ну как же так? Ты не смог сдержаться? Он бы нашел другой способ, понимаешь? И Роб с силой ударил по подлокотнику, а кресло жалобно запело. «И что тебе сказали дома?» Спросил уже предполагая ответ. «Я туда еще не дошел» признался Роберт. Трусость, конечно, но как подумаю, что придётся выслушать от отца, так и идти никуда не хочется. Оставил вещи на постоялом дворе. Сначала решу, что буду делать дальше, а потом уж ошчастливлю родителей своим возвращением. Так оставалось бы у меня место много. Ага, Роберт едва не подскочил с кресла. Хуже, чем новость об исключении, папаша воспримет только то, что я с тобой общаюсь, а не закопал на ближайшем кладбище. Но я пришёл не жаловаться на судьбу, конечно. Вот. Он протянул мне небольшой листок, явно вырванный из тетради, всего лишь уголок страницы. Я развернул его и прочитал рваные, торопливые, но настолько знакомые буквы: "Люблю тебя, Фил, очень-очень. Береги себя". Сердце будто остановилось. Это писала Лис. Сомнений быть не может. Стало тяжело дышать. Наверное, я побледнел, потому что Роберт встревожился. — Эй, Вейран, похоже, воздух свободы не пошел тебе на пользу. Ты все-таки нашел тайник, да? — спросил я. «Нашел — Нашел, — приосанился Роб, — и снял защиту. Так что видел я твой лис. Правда, всего минутку. Папаша бдит. Она в порядке. Все глаза проревела и грозит родителю немыслимыми карами, но он дочурку не слушает и не выпускает. Занимаются с ней, как я понял, индивидуально, так что часть профессоров знает, и больше никто. Нам надо проникнуть в гимназию, подскочил я и заметался по комнате. Как можно скорее. Фил, защита-то и ника это одно, но всей гимназии ты не справишься. Я нет. А вот вместе с братом можно попробовать. Кстати, ты собирался мне что-то рассказать? Да, уж не знаю, что на меня нашло. Наверное, хотелось с кем-то поделиться всем, что накипело на душе, а в голове царил хаос, и я не знал, как с ним справиться. Поэтому выложил всё. А возвращение Анри об Андре Варне и тёмном магистре стоит отдать Роберту Должне. Он не перебивал. Только взгляд становился стальным, будто он решил для себя что-то и теперь собирается последовать своему решению. Так что дела мои сложно назвать радужными, — закончил свой рассказ, все еще сжимая в руке записку Лис и сомневаясь, что в ближайшие дни с ней расстанусь. И я не знаю, что делать и чего ожидать. — Да, Вейран, умеешь ты находить неприятности, — сказал Роберт. — Видно, судьба у тебя такая. Зато, кажется, у меня появилась идея. Она тебе, конечно, не понравится, поэтому потом поделюсь. "Почему потом-то?" взвился я. "Между прочим, я тебе всё рассказал, потому что ты наивной и доверчивой", усмехнулся мой собеседник. "И не красней, шучу я, но говорить не стану, потому что ты начнёшь убеждать, что не стоит, а я всё равно не отступлю, и мы поссоримся". Если тебе так будет проще, займись пока гимназией. Мне кажется, тёмная магия там бессильна, но попробуй другую. Роб: "Да ты гений!" Вдруг сверкнула мысль. А ты сомневался? Гейлен задрал нос. "Конечно, гений. Давай договоримся так: связь держим, как и раньше, через зеркало раз в 2 дня в 10:00 вечера. Если что-то срочное, я приду. А пока Пусть все считают нас врагами. Идет? Я пока ничего не знаю о твоей затее, но она мне уже не нравится, фыркнул я. Пообещай, что будешь думать головой. А ты сомневаешься? Еще бы. Тогда обещаю. Роб на миг стал серьезным. Ты тоже особо не геройствуй, Вейран. А то с тебя станется. Еще перебьешь всех врагов раньше, чем я успею глазом моргнуть. Я рассмеялся. Всё-таки хорошо, что у меня есть друзья, пусть и такие странные, как Роберт Гейлен. Я безумно скучал по гимназии, по куратору Синтеро. Надеюсь, ещё когда-нибудь с ним встретимся и с ребятами тоже. Ладно, пойду я. Роберт поднялся. Надо всё-таки набраться решимости и заглянуть домой. Или сначала, а впрочем, ладно, разберусь. Я проводил его до двери. Мы крепко пожали друг другу руки. До связи кивнул Роб и зашагал к воротам. «Мне почему-то стало тревожно. Что у него за план? Почему он не желает рассказывать? Что вообще вокруг меня происходит? Даже на миг захотелось остановить Гейлена и заставить признаться. Но он обидится и все равно не скажет. Ничего. Узнаю в свое время. А пока...» Еще раз перечитал записку. «Жива. Это не сон». Не бред моего утомлённого воображения. Лис действительно осталась в гимназии, а я, как последний идиот, поторопился уйти. Наверное, директор на это и рассчитывал, что соберу вещи и покину вверенное ему учебное заведение. Так глупо. Но на тот момент это казалось единственно верным. «Кто это был?» — раздался голос брата. «Лёгок на помине. Друг по гимназии», — обернулся я. Он не знал Роберта. Это хорошо. Будет меньше вопросов. А Анри выглядел отдохнувшим и, кажется, даже в хорошем настроении. Я не стал будить Полину. Скажешь, что пошёл в архив, покопаюсь в прошлом семьи Варне. Вечером придёшь, спросил я. Не знаю. А что? Хотел поговорить по поводу защиты гимназии. У меня появилась идея. И вот, протянул брату записку. Он прочитал и улыбнулся. Я рад. Жажду увидеть, что за девушка тебя так покорила. Хорошо. Вечером приду и поговорим. Тогда до вечера. Анри тоже поспешил к воротам, а я вернулся к себе, сложил записку несколько раз и поместил в медальон, с которым не расставался. Теперь у меня есть цель, и пока я не увижу Лиз, не остановлюсь.